Андрей Корбут Хроники Ассирии. Син Ахерип. Книга вторая. Ниневия. Действующие лица второй книги. Ассирийцы, сарганиды, син Ахерип, царь Ассирии, 54 года, Закуту. Царица и старшая жена Синахириба, 45 лет. Арат-Бел-Ит, наследник трона, сын Синахириба и принцессы Ирия из Урарту, 32 года. Шарукина, принцесса Табала и любимая жена Арат-Бел-Ита, 20 лет. Хава, дочь Арат-Бел-Ита и медийской принцессы Сабрины, 16 лет. Шаммурат. Дочь Арат-Бел-Ита и медийской принцессы Сабрины, 15 лет. Ашур-Аха-Иддин, сын Синахириба и принцессы Закуту из Сирии, 30 лет. Вардия, эламская принцесса и старшая жена Ашур-Аха-Иддина, 30 лет. Син Надин-Апал, сын Ашур-Аха-Иддина и принцессы Вардии, 14 лет. Шамаш шум Укин, Сын Ашшур Аха-Иддина и принцессы Вардии, 10 лет Наара Сирийская принцесса и вторая жена Ашшур Аха-Иддина, 28 лет Шеру Этерат Дочь Ашшур Аха-Иддина и принцессы Наары, 12 лет Ашур Бан-Апал Сын Ашшур Аха-Иддина и принцессы Наары, 10 лет Ашхен Дочь Ашур Ахай Дина и принцессы Ашхен из Урарту 4 года. Ближайшее окружение царя. Шумун, начальник охраны царя 43 года. Марзая, царский песец 20 лет. Ашур Дурпания, царский кравчий 40 лет. Нимрот, царский колесничий 22 года. Шульмубел, царский глашатый. 45 лет. Нирияху, царский казначей. 53 года. полтияху ревизор царских счетов. 53 года. Жречество Набу Ахирип. Жрец в храме Бога Нинурты. Город Скалху, 75 лет. Адат Шум уцур царский лекарь. 65 лет. Ашариду, ученый, жрец из храма Бога Ашура в Ниневии. 57 лет бел Ушазибо, Царский астролог и маг 55 лет Министры Мардук Нацир Абаракку Первый министр 67 лет Тапшар Ашур Рабилом, Министр двора Сын Глашатая Шульмубела, 25 лет Саси Рабилом, Царские рудники 33 года Мар Априм Раббилум, государственные рабы, 25 лет. Наместники. Набу Дини Эпиша, наместник провинции Ниневия, 43 года. Набул Ах Эреш, наместник провинции Сомали, 36 лет. Зеребни, наместник провинции Руцапу, 75 лет. Скур Белдан, наместник провинции Харран, 29 лет. Абирама. Наместник провинции Изалла 40 лет. Надин Ахе, наместник провинции Арабха 39 лет. Бел Эмурани, наместник провинции Калху 40 лет. Семья Шимшона Марона сын Шимшона 16 лет. Диала Дочь Шимшона 25 лет. Семья Марзаи Ария Дядя Марзаи 45 лет. Элишва, сестра Марзаи, 16 лет. Романа, брат Марзаи, 17 лет. Скифы Хатрас, дружинник Арпаксая, 20 лет. Тарс, побратим Хатраса, 20 лет. Арпаксай, намарх, верховный вождь родов Катиары и Траспии, 61 год. Плит, сын намарха Арпаксая, 21 год. Бортаксай Намарх 45 лет Атрай Предводитель стражи Бортаксая Прочие Бальтазар Начальник внутренней стражи Ниневии 35 лет Ерен Управляющий Марзаи. 33 года Масха Мать Рабилума Мар Априма 50 лет Гор Сын наместника города Эребуни Урарту 18 лет Асатур, сын наместника города Эребуни, Урарту, 17 лет. Мара, дочь Набудини Эпиши, наместника Ниневии, 16 лет. Рамин, повар Аратбел-Ита. Аракел, колесничий царицы Закуту, племянник Ашур-Дурпании. Дрек, слуга Нимрада. Рафаил, слуга Ашур-Дурпании, сын Казначея Нирияху. Ардис. Слуга Ашур Дурпании Трактис Слуга Нимрада Рамал Телохранитель принцессы Хавы Зара Повитуха семьи Арат Бел-Ита Азери Маннейский купец Младший брат купца Шабаба Шабаб Маннейский купец Старший брат Азери Шерзат Сын Шабаба Амит Оружейник Арук Слуга Нимрада